«Сегодняшний день исчерпал свой лимит на недоуменные паузы», — подумала Ива, когда комната в очередной раз погрузилась в настороженную тишину. Девушке не нравилось, как Ло смотрел на Лютомира. Что-то нехорошее было в этом взгляде. Так ощущаешь надвигающуюся грозу, когда вроде бы ничего не предвещает. «Я уже сказал, не кусали ее», — произнес, наконец, вампир. Мужчина в дверях еще больше нахмурился. «Я знаю, ты должен прикрыть себя». Я даже готов поверить, что это не ты ее убил. Настоящий вампир действовал бы аккуратнее. Ему незачем убивать источник крови. И сопротивлялась бы она вряд ли, ведь ты владеешь дурманными чарами. Но кто-то работает под тебя. Мне плевать, по большому счету. Только скажи, она встанет. Сказать, что Ива поразилась, значит ничего не сказать. Лютомир явно знал, о чем говорил. Такие слова не мог произносить тот, кто не в курсе. «Как это понимать?» «Я знал, что это ты меня засек», — медленно проговорил Ло. «Перед тем, как полезть в дом, я наложил сонные чары на тех, кто в нем. Да и о невидимости позаботился. Но ты все равно меня застукал. Как тебе это удалось?» «И и Лютомира защищал», — вспомнила девушка. «Что это все значит?» «Ты же не владеешь магией. Вампир ясно это видел. Видели и обе знахарки». — И ты человек, — продолжила мысль возлюбленного Ива. — Ты из нашей деревни, и твои родители — люди. Тетушка усмехнулась. Как всегда, она знала больше, чем говорила. — Говори, коль уж начал эту беседу, — нахмурилась травница. — Скажи им, Лютомир, — подбодрила ведьма. — А то они не весь что подумают. — Да я уже думаю, — мысленно прокомментировал Ло. От парочки другой идей я бы не отказалась, призналась самой себе Ива. Я был человеком. Ответ удивил обоих. Тетушка с удовольствием наблюдала за напряженной работой мысли на лицах молодых людей, однако подсказывать не стала. Лютомир тем временем продолжил. Как вы знаете, мы с родителями уехали в город. Я уже не был ребенком, но и взрослым считаться не мог. Мы ехали туда с самыми смелыми надеждами. Для нас это был шанс. Родители всегда хотели дать мне только самое лучшее. Однако до города мы не доехали. На почти каменном лице Лютомира дрогнула щека. Разбойники. Мать убили сразу. Отец велел мне бежать. И я побежал. Бежал сколько мог, не разбирая дороги и не чуя под собой ног от ужаса. Мне казалось, я не остановлюсь никогда. И меня все равно убьют. Мужчина резко замолчал. Потом сухо пояснил. Это ощущение не описать и не понять, если не испытывал, но это к делу не относится. Важно только, что я оказался в глубине леса совсем один и в полной растерянности. Наверное, я пробыл там не один день, я не помню. Однажды я просто очнулся у Лешева. — У Лешева? — не смогла удержаться Ива. Даже Ло выглядел удивленным. — Да, у Лешева из соседнего леса. Он пожалел мальчонку. Я уже был слишком взрослым, чтобы стать полноценным членом его семьи, приобрести все необходимые свойства. — Я же знала это, — думала Ива. Я знала, что лешие порой воруют детей, обычно у нерогивых матерей, у тех, кто в запале ругнулся, сказал что-то вроде «Леший бы тебя побрал!» Об этом столько страшилок. Но я за свою жизнь ни разу не встречала. Я не сразу смог снова заговорить. Но он все понял и так, нашел трупы моих родителей в лесу. Разбойники не шибко старались их спрятать. Потом же он предложил мне все-таки добраться до города, но я предпочел остаться с новым отцом. Он стал для меня именно им и хотел бы, чтобы я остался рядом с ним навсегда. Впрочем, не верил в это. Он полюбил меня очень сильно, но не раз говорил о том, что я попал к нему слишком взрослым что рано или поздно я захочу уйти. Мне всегда неприятно было это слышать, я даже обижался. Но казалось, что мой приемный отец и в этом оказался прав. Однажды я встретил ее, Еринку. Она тогда с родственниками ехала в город на базар. У телеги сломалось колесо, и пока чинили его, девушки пошли прогуляться в лес. Еринка всегда была чуточку не от мира сего. Вот и в тот раз... Несмотря на все предупреждения родных, забрела слишком далеко. Там я ее и увидел. Смешно, но я даже не сразу вспомнил, кто она такая. Но меня поразила ее красота. Даже не внешняя, а эта странность, эта удивительная мечтательность, которая будто маленькое солнышко подсвечивала ее изнутри. Что-то еще, только ее, что я никогда не встречал ни в одном другом существе. Это притянуло меня, будто кто веревкой привязал и дернул. Покорило сразу и наповал. Я ушел из леса, как мой приемный отец и предсказывал. Хотя такое решение легко мне не далось. леш щедро обеспечил меня деньгами, с этим сложностей не возникло. Я боялся, что такая девушка, как Еринка, и не посмотрит в мою сторону. Однако и здесь все сложилось. Лютомир говорил. Но иве вновь чудилось что-то неправильное, будто одежда поверх рваной раны или играющий на лютне глухой. С ней было легко, спросила девушка. Жених погибший вскинул голову, будто обрадовался этому вопросу. Нет, почти мгновенно ответил он. Вернее, иногда с ней было очень легко. Порой она просто светилась вся от счастья и игривости, а потом раз, и будто подменили. Нет, Она не становилась злой или сварливой, просто отдалялась, порой даже просила меня уйти. Я бы понял, если бы ей нужно было побыть одной. Но иногда, в такие моменты, она шла к другим людям, к другим мужчинам. «Она изменяла ему!» — метнулись нехорошие мысли в голове Ивы. «Я точно знаю, что она не позволяла им ничего постыдного», — продолжил Лютомир. «Ничего из того?» в чем ее можно было бы упрекнуть. Но она улыбалась им, смеялась, смотрела. По-особому так смотрела. Я думал, может быть, она сомневается в моих чувствах, поэтому вызывает ревность. Но ревность ее раздражала. Я до сих пор не уверен, любила ли она меня. Однако она хотела быть со мной, и я был готов завоевывать ее любовь хоть всю жизнь. И сейчас готов. Поэтому прошу. Интонации голоса больше походили на угрозу. — Ответь уже, наконец! Она встанет или нет? Ло чувствовал, что ему невероятно жаль говорить правду. Он нехотя покачал головой. — Нет, она не встанет. На лице лютомира не отразилось ровным счетом ничего, но почему-то иви представилась буря. — Ты можешь ее поднять? — вампир вновь отрицательно качнул головой. Я не кусал ее и не убивал ее. Я с мертвым телом уже ничего не могу сделать. Должен быть какой-то способ. Проси, чего хочешь. Я ничего ради этого не пожалею. Только верни ее. Даже если ты виноват в ее смерти, если ты вернешь ее, я об этом и не вспомню. Вампир вздохнул. Я действительно ничего не могу сделать, если бы я подоспел хоть за мгновение до ее смерти. — Мне очень жаль. Правда, я хотел бы ее поднять. Хотел бы для того, чтобы она сказала, что я к ее смерти не причастен. Но подобное мне не подвластно. Молчание затягивалось. Тетушка поднялась с лавки, подошла к Лютомиру и мягко увлекла его за собой. Усадив жениха погибшей девушки она немного поколдовала у самовара и всунула в руки Лютомиру кружку с ароматным напитком. — Эй! — приказала женщина и молодой человек невольно ее послушался. «Пей и думай, кто мог захотеть убить Еринку?» Ее многие не любили. Заторможенно, будто успокоительный напиток уже подействовал, констатировал ютамир Их хотели многие. «Я хочу уйти в лес. Было ошибкой возвращаться сюда. Похоже, мое место там, не тут. Тогда давно разбойники вычеркнули меня из мира людей и не надо было возвращаться он поднялся я должен идти лютомир неожиданно для всех окликнул жениха ерингело тот с трудом поднял глаза на юношу сначала месть потом лес произнес он приемный сын лешего долго смотрел в глаза вампира затем медленно кивнул да сначала месть потом лес Он ушел, оставив на душе тяжелую смесь из сочувствия и сожаления. «Месть? Лес?» — проворчала тетушка. «Отправляйтесь спать! Не равен час еще кто-нибудь, пожалует. «А как же Ларимир?» — встрепенулась Ива. «Как же он? Где он вообще и что с ним?» «Дома я никого из них не застала. И сколько я ни звала, ни отозвались. Там, где мы с Радоярой обычно посиделки устраиваем, ее тоже не было». Не хотя призналась ведьма. — Так что не вижу нужды что-то делать именно сейчас. Вам завтра с людьми разговаривать. Не стоит их пугать упыриными рожами. Так что марш спать. И чтоб не смели раньше утра из постелей вылазить. Тогда ночью Ива и Ло послушались ведьму. Однако утром девушка поняла, что не может уже находиться в маленьком домике. Солнце заглянуло в его окна и позвало ее за собой. Юная знахарка осторожно выбралась из постели. Но вампир, разумеется, проснулся и вопросительно посмотрел на нее. Чародейка же покачала головой. Я одна, мне надо поговорить с землей. Лони стал уточнять. Он все прекрасно понял. Послушно откинулся на подушки и закрыл глаза. Ива же выскользнула за дверь и практически побежала в лес. За околицей еще больше ускорила шаг. Ей вдруг стало казаться, что она задыхается в деревне, будто совсем нечем дышать. И еще девушка поймала себя на желании плакать. Начинающая магичка никогда не тешила себя мыслями о своей непробиваемости. Более того, она плакала часто, когда скучала или грустила, когда эмоции, любые, зашкаливали при неприятности или от напряжения. «Нет, она не Дэй. Вот у той слезы это действительно редкость». Но кто сказал, что если плачешь часто, то это легко? Может и так, но сравнить вряд ли кому-то удавалось. Признаться, девушка не знала, от чего сорвалась сейчас. Но когда добежала до любимого с самого детства места, разрыдалась, как в детстве. Здесь росла красивая разлапистая ива, спуская свои ветви почти до самой воды. Она чуть наклонилась над спокойной, неторопливой рекой. Порой складывалось впечатление, что дерево рассматривает свое отражение. Или, может быть, читает в воде будущее? Иве всегда это место казалось колдовским и принадлежащим ей одной. Никто больше в целом свете не имел права бывать здесь. И, надо сказать, девушку тут не тревожили. Иногда подходили поближе, да и то только хонька. Но под чуткую светлую сень не входили. Сейчас юная чародейка уселась между двух выпирающих корней дерева и сжалась там в комок. Ей было безумно жалко себя, до слез, до самоуничижения, до полного разлада с собой и миром. Девушка плакала, а мощная, полная жизненных соков ива тихонько шелестела листьями. Ее ветви успокаивающе качались, будто хотели погладить заплаканные щеки своей тески. Река рядом неспешно текла куда-то вдаль. Ее воды сверкали на солнце, неторопливо перекатываясь, будто грелись в нежном утреннем свете. Все дышало покоем и умиротворенностью. Невольно думалось, что всего произошедшего вчера просто не было. Никакой толпы односельчан, дымящегося родного дома, никаких угроз. Даже убийства Еринки. Ей, Иве, просто привиделось, что тетушка отдала кровь ло другой ведьме, а лютомир откровенничал. Все это случилось с ней во сне. Так правильней, так проще. Девушка даже стукнула кулачком, по выпирающему из земли твердому корню дерева. Почему это все на самом деле? Разве она когда-нибудь хотела подобных событий? Таких вот приключений. Почему односельчане вновь обернулись против нее? Ведь она ничего плохого им не сделала. Даже с помощью новых знаний помогла многим. И почему это ее вновь так задевает? Ведь еще вчера она говорила Ло, что теперь это все уже не важно. Детство так просто из сердца не вытравишь. Умом понимаешь, что хорошего ждать от этих людей не приходится, но все равно на что-то надеешься. Нет, это не надежда. Это больше похоже на занозу или не зажившую рану, которая все болит и болит. Разум говорит одно, а сердце все равно ноет. Не плачет, плачу я, а оно ноет. Долго, очень. Обида сидит внутри, не вырвать. Обида? и недоумение. Как же так? Почему? Ну почему? И пуще всего мысль. Получается, я им никогда не была нужна. Даже несмотря на то, что они жили рядом со мной всегда. Мы общались, помогали друг другу, даже делились и откровенничали. Не всегда же было так, ведь и развлекались вместе, и горевали. Но это им не помешало вот так взять и выбросить меня, попытаться уничтожить. Ведь такого не прощаю. Как тетушке удается оставаться такой спокойной? Наверное, это просто какое-то иное отношение. Или я чего-то не понимаю. А мне больно. Больно и обидно. Я не знаю, как мне простить. Хотя, если бы с их стороны было что-то... Что-то такое... Говорят, чем сильнее любишь, тем легче простить. Я же поняла что чем сильнее любишь, тем больнее. На некоторых мне плевать. Пусть что хотят, то и думают, мерзавцы неблагодарные. Некоторые же. Ива вспомнила несколько лиц из толпы вчера перед домом. Может, и не друзья, но почти родственники. Потому что столько времени жили рядом. Вот от их участия во вчерашнем очень больно. Что ж, девушка подняла голову. Не хотят — не надо. У меня тоже есть гордость. Не такая, как у Дэй, к примеру, или Калли. Но я умею не прощать. И умею помнить. Ива расплакалась еще сильнее. Помнить иногда очень больно. Еще и эта проклятая надежда. Но с этим девушка сейчас была не в состоянии справиться. Для того, чтобы преодолеть подобные ступеньки, нужен опыт и возраст куда более значительный, чем у нее. Однако постепенно знахарка успокоилась. То ли от принятого решения, то ли просто выплакавшись, то ли любимая Ива и река сделали свое дело. Травница приподняла платье, подвязала его на уровне бедер и вошла в реку. Долго умывалась, стараясь, чтобы на лице не осталось и следа слез. А потом еще долго ходила по дну, радуясь тому чувству отдохновения, что дает только вода. Еще слишком холодная после ночи. Но такая бодрящая. В конце концов девушка не выдержала, скинула платье, бросив его на берег, и окунулась головой. И сразу же поняла, что это правильно. Легче стало буквально через мгновение. Сейчас уже ничего другого, кроме речки, не существовало. Только она, разлапистая ива, ярко-голубое небо и солнце, взбирающееся все выше и выше. Знахарка плавала, ныряла, плескалась водой. И, наконец, почувствовала себя довольной. Неприятные мысли куда-то ушли, и снова захотелось действовать, предпринимать что-то ради разрешения ситуации. Ива выбралась на берег и задумалась над тем, что полотенце все же не помешало бы. Сушить мокрую кожу магии не особенно хотелось, а солнце быстро с этим не справится. В этот момент у девушки возникло то самое чувство, какое обязательно появляется, если стоишь обнаженной на открытом пространстве. Иви показалось, что за ней наблюдают. Первое желание — схватить одежду и прикрыться — быстро сменилось страхом. После вчерашнего стоило вести себя осторожней. Девушка напомнила себе, что она уже не просто деревенская знахарка, а маг. Да, за спиной всего один курс обучения, но для этих мест и это достижение. Впрочем, сейчас главное, что она может установить магическую защиту. Интересно. «Кто смотрит?» Иви ужасно захотелось сощуриться, как Златка и Лидей, когда злились. За собой девушка обычно подобного не замечала и не одобряла. Морщины появятся. И вообще, надо держать себя в руках. «Нет. Ну, правда, кто?» «Не ло. Если вампир специально не пытался скрыть свое присутствие, то магия очень сильно на него реагировала. Сейчас ощущения были другие. Значит, кто-то из обычных людей». Или все же нет? Леших и водяных, Ива не стеснялась и не боялась. Если же кто-то из людей. Девушка подняла платье с земли, думая, что если грядут какие-то неприятности, то магию лучше на сушку не тратить. Знахарка вздохнула и принялась натягивать одежду, радуясь местной моде, еще не добравшейся до слишком узких фасонов. Внутри же все напряглось. Сейчас она наиболее уязвима. Если кто-то нападет, то только сейчас. С подобными мыслями платье даже на влажное тело наделось с поразительной быстротой. Но Ива умудрилась изнервничаться и за эту пару секунд. И чего я волнуюсь? Щиты выдержат удар меча или топора. Два, при удаче три. А за это время я и сама успею ударить. Да и Дрейка! Чародейка погладила маленького металлического дракончика на пальце. Подарок от настоящего дракона. Тхэн тогда пообещал, что Дрейка будет ее защищать, и не обманул. Тот мог не только плеваться с густками огня, но и превращаться в меч, порой даже направляя держащую его руку. Конечно, не панацея от всех бед, но о, очень большое подспорье. Однако инстинкт самосохранения отказывал знахарке только в двух случаях. Когда девушка слишком уж погружалась в свои мысли, или когда экспериментировала с зельями. Во все остальное время он работал безотказно. Вот и сейчас всячески вопил, что стоит проверить, есть ли опасность или нет, пока она не застала их обоих врасплох. Ива вздохнула и, соблюдая всевозможные меры предосторожности, отправилась к тому месту, откуда за ней, вероятнее всего, наблюдали. Там выныривала из леса дорожка, ведущая в деревню. Оказавшись на тропинке, девушка долго рассматривала деревья и пространство между ними, однако никого не заметила. Несмотря на то, что она провела детство совсем рядом с лесом, травница не могла похвастаться особыми навыками охоты или умением читать следы. Тем более, если сравнивать с Калли, например. Хотя с эльфами себя лучше никогда не сравнивать. Пониженная самооценка никому еще на пользу не шла. И я стала все чаще вспоминать их. Имелись в виду ее университетские друзья. Златка, Калли, Дэй и Грым. Девушка продолжала оглядывать местность, но никого заметить не удавалось. «Неужели так быстро и бесшумно ушел?» Ива выставила вперед руку, направив раскрытую ладонь туда, где, по ее предположениям, должен был кто-то прятаться. Заклинание поиска такого рода не самое надежное, но попробовать надо. «Похоже, я заразилась паранойей от Дэй. через несколько минут подумала Ива. «Магия никого не обнаружила». «Или не там ищу!» Вдруг испугалась нахарка, в красках представляя себе, как неизвестный враг подкрадывается к ней сзади. Девушка резко развернулась, проверяя наличие щитов. «Да что же это такое? Совсем нервы не к гоблину!» Еще через пару мгновений решила Ива. «Опять никого?» «Наверное, никого и не было?» «Хм, надо обойти по кругу». Ее тезка... Росла в центре открытого неровного полукруга, упирающегося в речку. Лес окаймлял его, но все равно приходили сюда только по тропинке. Даже охотились в этой стороне нечасто. Из-за особенностей почвы, а значит и растений, зверь там водился мелкий и куда менее интересный для добычи. Другие деревни с той стороны были, однако дорога к ним шла по другую сторону болота, что в паре вёрст отсюда. Хотя знаю я одного продумано. Ива решительно направилась в обход. Никого, разумеется, не нашла, но почувствовала. Едва уловимая примесь в магическом фоне свидетельствовала о том, что здесь был вампир. — Так я и знала. Лот-таки был здесь, не удержался. Просила же не ходить. — Нет, поперся. Вот какого гоблина? Девушка подняла глаза и поняла, что солнце уже взобралось по небосклону довольно высоко. Наверное, испугался, что меня слишком долго нет. Задержалась я что-то. Знахарка потерянно оглянулась на реку Иву, вздохнула и направилась в деревню. Чувства чувствами, а того, кто убил совсем молодую девушку, найти просто необходимо. Мало ли что у него на уме, и сколько еще людей в опасности. Тропинка, ведущая к деревне, петляла, будто ее прокладывал перепуганный заяц. Но никто никогда не пытался ее изменить. До сих пор все помнили и зачастую со смехом пересказывали историю о том, как несколько молодчиков решили принести медовухи к речке, где традиционно устраивали многие гулянья, особенно из тех, какие под родительским оком теряют всю свою прелесть. Любимое Ивина место для уединений находилось много дальше, но по той же дороге. Так вот в тот памятный день с десяток молодых парней понабрали медовухи, сколько смогли унести в заплечных мешках и направились к реке. Кто уж из них предложил срезать, подлинно неизвестно. Однако, разумеется, нашелся и тот, кто знает короткую дорогу. В результате, компания еле дошла до места назначения, потратив на это втрое больше времени. Но трагедия заключалась в том, что, пробираясь по буеракам, прыгая меж канавами и продираясь сквозь кусты, эти экспериментаторы умудрились потерять медовуху. Причем не выпить, что логично было бы предположить а именно потерять. С тех пор в деревне родилась традиция в конце первого летнего месяца искать ту давно потерянную медовуху. Вдруг до цела. Конечно, по грибы до да ягоды, на охоту, ходили по лесу не по тропкам. Но вот от места до места, только по дорожке. Однако пункты назначения, так сказать, бывают разные. Например, Ива совершенно точно знала, что большинство девушек бегают в тайное место, чтобы поплакать. Нет, не туда, куда сама знахарка. Но в лесу, недалеко от тропинки, если свернуть чуть в сторону, есть небольшой овражек. Даже не овражек, а склон с нависающими деревьями, удачно скрывающими его от посторонних глаз. Можно пройти в двух шагах и не заметить. Ивань никогда не могла понять, почему, но многие из девушек поплакать в одиночестве приходили именно сюда. Как маг или как знахарка, она объяснить этого странного явления не могла. С подругами же в деревне у нее не сложилось. Травница подумалось, что сейчас обязательно кто-нибудь плачет в заветном месте. День сегодня такой, для девичьих слез. Юная чародейка свернула с тропинки и направилась к склону. Еще за несколько десятков шагов она поняла, что там кто-то есть, явно человек. И, похоже, действительно девушка. И интересно, кто же все-таки? Были бы тут ребята уже наверняка бы пари заключили. Иви не хватало их веселых перебранок. Порой они так раздражали, зато жизнь вокруг них бурлила. Знахарка обожала в друзьях эту яркость. Никто бы в здравом уме не назвал их инфантильными или пассивными. Такие разные, но их всегда объединяло желание идти вперед, не останавливаться в этом движении и стремление победить. За это Ива многое готова была им простить. Знахарка осторожно завернула за деревья и начала спускаться. Травнице вдруг представилось, что та или тот, кто сидит здесь, может оказаться безжалостным убийцей. Более того, прыгнет на нее сейчас из засады, радуясь, что сама пришла. Не надо по всем окрестностям вылавливать. Ива отдернула себя. Ночной костер еще не повод становиться параноиком. «Ну и кто же у нас тут?» Ответ оказался настолько очевидным, что Ива даже расстроилась. В заветном, укрытом от чужих глаз уголке пряталась сестра погибшей девушки, Чаруша. Знахарка затаила дыхание, боясь, что ее присутствие обнаружат. Но потом задумалась, правда ли ее еще не заметили. Она же не калли, чтобы бесшумно передвигаться. Тем более тут полно сухих веточек и листьев. Может, эти слезы — хорошо разыгранный спектакль? Но кто мог знать, что Ива тут окажется? Я и сама до последнего момента этого не знала. Просто вдруг вспомнила. Или это можно было просчитать? Не слишком блесильно, я все запутываю. А Очень похоже на то. Чаруша Иве всегда нравилась. Она казалась нахроте хорошим человеком и могла бы стать отличной подругой. Но почему-то не сложилось. При всей ответственности, толковости, серьезности... Черуша не имела много друзей. Травница давно заметила, что с сестрой Еринке трудно общаться, и объяснить, почему, не удалось. Она частенько молчала, а когда говорила, то все будто не о том. Зато в компанию вливалась легко и естественно, но тоже особо много не болтала, больше слушала. «Изменится ли что-нибудь теперь, когда Еринки нет? Завянет совсем или расцветет?» Пока же девушка просто плакала, обняв себя за колени и самозабвенно шмыгая носом. Чародейка немного понаблюдала за этим и подумала, что ей придется быть жестокой. Этого знахарка не любила, особенно сейчас, когда привыкла, что эту роль на себя брали ее друзья. Она же выполняла противоположную задачу. А тут... Ило, в этом деликатном деле помочь не попросишь. «По ком ты плачешь?» Громко спросила Ива, шагнув вперед, чтобы девушка смогла ее увидеть. Чаруша дернулась и несколько секунд непонимающе смотрела на знахарку. Как только ее глаза приобрели осмысленное выражение, Ива добавила. — Так по ком ты плачешь? По сестре или по ее жениху? Девушка вздрогнула. Ей явно не хотелось говорить. Хотелось дальше плакать и чтобы ее оставили в покое. — Уйди, ведьма! — Даже в интонациях сквозило это нежелание общаться. Ива отлично понимала чувство чаруши, но поделать ничего не могла. «Не», — мотнула она головой, — «не уйду, не уйду, пока ты мне не скажешь, по ком плачешь». «А это твое дело?» «Уже мое. Не то меня, не то моего возлюбленного пытаются обвинить в убийстве. А я должна плясать тут вокруг вас. Ты думаешь?» — Я не знаю, что ты завидовала сестре. Всегда. Ее всегда больше любили. Расчет оказался верным. Слезы мгновенно высохли, и Черуша подскочила на месте, сжав кулаки. — Да пошла ты, дура лесная! Что ты вообще знаешь? — Да, Еринку больше любили. Да, я часто думала, что хочу так же. Но в том, на что ты намекаешь, может заподозрить только человек, у которого никогда сестры не было. Ты даже не представляешь, как мы были близки! Она! Она столько для меня делала! Она! Да что ты понимаешь! Она все, все для меня! А как же Лютомир?» Коварно влезла в паузу Ива. «А что, Лютомир?» Запал явно кончился, хотя Чаруша старалась этого не показать. «Он-то тут при чем? «Ой, да ладно! Вся деревня знает, что ты по нему сохнешь!» Девушка внезапно опустила взгляд и вновь расплакалась. Однако тут же вызывающе вскинула голову и кулачками протерла глаза. «И что?» — почти прорычала она. «Любить не запрещено! Мне... мне просто не повезло! Я никогда бы из-за него не стала убивать, тем более Еринку! Я видела, как он на нее смотрел! Я... я даже гордилась, что моя... мою сестру так любят!» Хотя это и так больно для меня. Но я же понимаю, меня он так не полюбит. Я даже думаю, что меня никто так не полюбит. Она закрыла глаза, но из-под опущенных век по-прежнему катились слезы. Рыданий больше слышно не было, но от этого становилось все горше и страшнее. За последний год Ива привыкла к мужскому вниманию, к совершенно особому отношению некоторых мужчин. Но далеко ли ушло то время, когда она и сама пребывала в уверенности, что всю жизнь проведет в одиночестве? В том одиночестве, что случается не по собственному желанию. Слезы вновь прихлынули к векам, будто Ива еще не наплакалась. Знахарка бежала к дому и думала о том, что ей, к сожалению, не выпало счастье иметь брата или сестру. Большинство тех, у кого они есть, не понимают, как им повезло размышляла она. У Ивы из родственников вообще была только тетушка. Порой чародейка с ужасом думала, что однажды останется совсем одна. Друзья — это хорошо, но кровь — это совсем другое. Прежде всего, это те, кто априори на твоей стороне. На твоей стороне против всего мира или отдельных его представителей. Если человек рос не один, он не одинок. По крайней мере, в нем нет того одиночества, которая живет в каждом, у кого не было братьев или сестер. Старшие родственники уходят, и ты остаешься один, сознавая, что рядом мог быть бы кто-то еще, но его нет. Иву поэтому ужасно удивляли рассказы о тех войнах, какие ведут между собой родственники. Неужели они хотят, — думала она, — оказаться в этом тотальном одиночестве? Если теряешь друга, это больно, порой даже слишком. Но шанс найти других друзей есть, а вот если потерял родственника, то других на его место не сыщется. В некоторых семьях родственных уз будто и нет. Когда же люди любят своих родных, предать, а тем более убить, невозможно. Ива еще могла поверить в ссору сестер, даже в драку, но чтобы свернуть шею. Тут знахарки в голову пришло то, о чем стоило задуматься раньше. Ведь свернуть шею не так-то просто. Например, насчет себя чародейка сомневалась, хватит ли ей сил. Правда, ярость придаст их. Но что-то в этом преступлении казалось неправильным. Возможно, именно то, что страсти в нем не наблюдалось. Хотя она же не следователь. Тут так просто не поймешь. И ведь спросить не у кого. Грым точно разбирается, как шеи сворачивать. Да и ло. Но у них силы нечеловеческие, толку спрашивать, если не соотнесешь. Вот если бы у Златка... Да только где он, тот Златка? Эх, говорила же ему, купи шар, ведь можно было бы переговариваться. Сама Ива за бешеные деньги приобрела хрустальный шар и привезла его в подарок тетушке. Ей очень не хватало ее весь этот год, а так будет хоть какая-то связь зладко же отрез отказался от идеи такого подарка для родителей. Сказал, что от мамы тогда точно некуда будет деться. Но его подозревала, что причина в другом. Может, в том, что парень тяжело переживал разлуку, и любое напоминание о доме делало тоску еще нестерпимей? А может, была какая-то другая причина? Кто их, этих дворян, разберет? К тому же, для того, чтобы переговариваться по шару, нужны магические умения. Ведьмовские тоже подходили. Ива, правда, слышала, что это правило можно обойти, но не представляла как. Разве что с помощью дополнительных артефактов. Может, у Златка просто не хватило денег? Родители ее друга не скупились на содержание третьего сына, но молодой маг старался не злоупотреблять этим. Шар же стоил дорого. Ива потратила на него почти все деньги, что лежали у нее в гномьем банке. Когда-то их появлению... Поспособствовала ее первый возлюбленный, Тьелх. Знахарке нравилось знать, что она может воспользоваться ими в крайней ситуации. Но тетушка была важнее. И не только потому, что волновалась за племянницу. Ива и сама тосковала. Они все, кроме Грыма, уехали из дому так надолго, практически в первый раз. Калли вообще в таком юном для эльфа возрасте не должен был появляться среди людей, не то чтобы учиться бок о бок с ними. «Да если бы только с ними!» Стонхермский магический университет всегда отличался толерантностью в отношении разных рас. Чего нельзя сказать о родственниках эльфа? Дэй тоже покинула дом впервые так надолго. Ее свободолюбивое сердце до сих пор принадлежало горам и ветрам ее родины. Но Горгулья даже не подумала о Шаре. Не только из-за денег. Просто в их семье сантиментов не признавали. Максимум заботы, на который Дэй могла рассчитывать, это что-то вроде ⁇ Учись хорошо, и пораньше вернешься домой ⁇ Да уж, хмыкнула Ива, не осознавая, как у нее теплеет на сердце при мыслях о друзьях. Ну и компашка у нас подобралась. Хорошо хоть Ло ради учебы никуда не уезжал, хотя в дом при университете переселился. Интересно. Ло скучает по родным сейчас. Вампиры вообще скучают. Ее возлюбленный так и оставался для девушки загадкой. Она всегда боялась спрашивать его о чем-либо, касающемся его семьи. Вампирские общины всегда славились своей скрытностью, даже в либеральном Стоунхерме. И Ива не была уверена, что хочет знать о семье Ло больше, чем он сам сочтет необходимым ей рассказать. Подобное нежелание узнавать о любимом больше, чем нужно, смущало саму девушку, заставляя сомневаться и в себе, и в их отношениях. Однако она молчала. «Решив, что пусть будет, как будет». Ива подняла глаза к виднеющемуся между листьями небу и улыбнулась. «Все-таки хорошо, что ее любимый вампирюга тут, вместе с ней!» В то время, как знахарка возвращалась домой, Ло занимался весьма важным делом. Он общался с Шушем. Щапа обожал внимание и знал тысячу способов его привлечения. Однако сейчас вампир игрался со зверьком по собственному почину. Сперва накормил вдоволь, но не настолько, чтобы этот проглот заснул, как порой за ним водилось. Сегодня у Ло имелись планы на Шуша. Поэтому после завтрака он потащил щапу на тропинку, где тот вчера на них с Ивой выпрыгнул. В отличие от подруги, Ло не верил, что в какой-то момент звереныш поймет, что от него требуется, и покажет место, где нашел амулет погибшей девушки. Однако у вампира имелась одна задумка. Юноша принадлежал к направлению разума, к которому относились гипноз, мороки, иллюзии и, разумеется, телепатия. К его немалой досаде последний Ло не владел. Умение читать мысли редко давалось при рождении и еще более редко развивалось у тех, кто им не обладал изначально. И все же был маленький шанс, особенно с учетом происхождения Ло. Сдаваться он, по крайней мере, не собирался. Случай же потренироваться выдался наипрекраснейший. Шуши — зверьки и в самом деле умные. Мозги у них должны быть лучше развиты, чем у большинства зверей. Ло остановился посреди тропинки, задумавшись, а правильно ли он все рассчитал. Учителя и в университете, и в семье настойчиво рекомендовали не баловаться с телепатией, особенно лезть с ней в более примитивные мозги. Правда, припомнил вампир, это говорилось относительно гоблинов и прочих слаборазвитых рас. А про зверей он как-то не спрашивал. Никто не спрашивал, насколько Ло помнил. Юноша еще раз с сомнением оглядел сосредоточенно грызущего собственный хвост щапу и свернул в кусты, из которых тот в прошлый раз вылез. Пройдя несколько шагов, чародей еще немного подумал и, наконец, отпустил невероятно довольного жизнью Шуша на землю. Тот, душераздирающий земну, и сделал попытку взобраться обратно на вампира. Перекормил все-таки, — расстроенно подумал Ло, отдирая коготки зверька от штанины. И как Иве удается определять нужную порцию еды? Если услугит, конечно. Так, щапа, потом на руки возьму. Сурово, как ему показалось, произнес вампир. А теперь сосредоточься и посмотри на этот амулет. Перед глазами Шуша закачалась найденная им самим же подвеска. Зверь обрадовался до да и тут же цапнул ее лапой. Амулет дернулся, и Щапа счастливо запищал в восторге от такой потрясающей игры. Лапы замелькали в воздухе, а берег рисковал превратиться в шметки. Алло аж застонал и отобрал, как сказал бы Златка, улику у Шуша. Щапа решил, что это продолжение игры, и спора полез на вампира, пытаясь поймать его руку с кулоном. Чародей ухватил малыша за шкирку, и, держа его и амулет в вытянутых руках, еще раз показал их друг другу. Оберег закачался, щапа забарахтался. ложи попытался заглянуть в глаза зверю, что являлось совершенно необходимым для телепатии. Для того вида, баловаться которым решил вампир. Ло сосредоточился, стараясь припомнить все, что ему говорили когда-то учителя. — Так, как там? — Надо быть предельно собранным, призвать магию разума. Вампир тяжело вздохнул. Что-то он расслабился у Ивы в гостях, совсем тренировки забросил. И как результат, выкручивающийся шушь отвлекает просто ужасно. А ведь учили работать даже в битве, даже при шуме падающих стен, боли как от рам. Вампир нахмурился и попытался еще раз отрешиться от всех мешающих факторов. Шуша прижал к себе мягко, но решительно удерживая его голову так, чтобы можно было смотреть в глаза. Щапа, наконец, что-то сообразил, немного снизил активность и облизнулся. Лучше не придумаешь. Ло еще раз призвал на помощь свое направление. Сила просыпалась неохотно. То ли вампир и правда подрастерял навыки, то ли обстановка не располагала. Юноша удвоил усилия. Постепенно магия стала ощущаться все отчетливее, и дело пошло легче. Сила проникла в сознание вампира, заметно подняв настроение, радуя даже тем, что перестала артачиться. Более того, она настроила на игривый лад. Хотелось поиграть с ней, побаловаться, учить что-нибудь этакое, развеселое, чтобы потом еще и гордиться этим и всем показывать. Да, обязательно надо что-нибудь этакое сделать. Да, амулет же еще. Так, надо найти то место, где его щапа обнаружил. Может, там еще что есть? Ива будет им гордиться и обязательно наградит.